«Его дух отлетел», — сказал Зверобой тихим и грустным голосом. «Горе мне. Со всеми нами это случится рано или поздно. И счастлив тот, кто независимо от цвета своей кожи, достойно встречает этот миг. Здесь лежит тело храброго воина, а его душа уже улетела на небеса или в ад» или в леса, богатые дичью. Старик Хаттер и Гарри Непоседа попали в беду. Им угрожают, быть может, пытки или смерть. И все ради той награды, которую случай предлагает мне, по-видимому, самым законным и благородным образом. По крайней мере, очень многие именно так рассуждали бы на моем месте. Но нет. Ни одного гроша этих денег не пройдет через мои руки. Белым человеком я родился, и белым умру. Хотя его королевское величество, его губернаторы и советники в колониях забывают ради мелких выгод, к чему обязывает их цвет кожи. Нет-нет, воин, моя рука не прикоснется к твоему скальпу, и твоя душа в пристойном виде может появиться в стране духов. Сказав это, зверобой поднялся на ноги. Затем он прислонил мертвеца спиной к небольшому камню и вообще постарался придать ему позу, которая не могла показаться неприличной, очень щепетильным на этот счет индейцам. Исполнив этот долг, молодой человек остановился, рассматривая в грустной задумчивости угрюмое лицо своего павшего врага. Привыкнув жить в полном одиночестве, он опять начал выражать вслух волновавшие его мысли и чувства. «Я не покушался на твою жизнь, краснокожий», — сказал он, «но у меня не было другого выбора — или убить тебя, или быть убитым самому. Каждый из нас действовал сообразно своим обычаям, и никого не нужно осуждать». Ты действовал предательски, потому что такова уж у вас повадка на войне. А я был опрометчив, потому что слишком легко верю людям. Ладно, это моя первая, хотя, по всей вероятности, не последняя стычка с человеком. Я сражался почти со всеми зверями, живущими в лесу. С медведями, волками, пантерами. А теперь вот пришлось начать и с людьми. Будь я прирожденный индеец, я мог бы рассказать об этой битве или принести скальп и похвастаться своим подвигом в присутствии целого племени. Если бы врагом был всего-навсего медведь, было бы естественно и прилично рассказывать всем и каждому о том, что случилось. А теперь, право не знаю, Как сказать об этом даже Чингачгуку, чтобы не получилось, будто я бахвалюсь? Да и чем мне в сущности бахвалиться? Неужели тем, что я убил человека, хотя это и дикарь? И однако мне хочется, чтобы Чингачгук знал, что я не опозорил деловаров, воспитавших меня. Монолог зверобоя был внезапно прерван. На берегу озера, в ярдах от мыса, появился другой индеец. Очевидно, это тоже был разведчик. Привлеченный выстрелами, он вышел из лесу, не соблюдая необходимых предосторожностей. И зверобой увидел его первым. Секунду спустя, заметив охотника, индеец испустил пронзительный крик. Со всех сторон горного склона откликнулась дюжина громких голосов. Медлить было нельзя. Через минуту лодка понеслась от берега, подгоняемая сильными и твердыми ударами весла. Отплыв на безопасное расстояние, зверобой перестал грести и пустил лодку по течению, а сам начал оглядываться по сторонам. Пирога, которую он отпустил с самого начала, дрейфовала в четверти мили от него и гораздо ближе к берегу, чем это было желательно теперь когда по соседству оказались индейцы. Другая пирога, та, что пристала к мысу, тоже находилась всего в нескольких ярдах от него. Мертвый индеец в сумрачном спокойствии сидел на прежнем месте. Воин, показавшийся из лесу, уже исчез, и лесная чаща снова была безмолвна и пустынна. Эта глубочайшая тишина царила, впрочем, лишь несколько секунд. Неприятельские разведчики выбежали из чаще на открытую лужайку и разразились яростными воплями, увидев своего мертвого товарища. Однако, как только краснокожие приблизились к трупу и окружили его, послышались торжествующие возгласы. Зная индейские обычаи, зверобой сразу догадался, почему у них изменилось настроение. Вой выражал сожаление о смерти воина, а ликующие крики ⁇ радость, что победитель не успел снять скальп. Без этого трофея победа врага считалась неполной. Пироги находились на таком расстоянии, что и ракезы и не пытались напасть на победителя.